Глава сороковая. Пивная у Зигги скоро закрывалась, и шумная толпа выпивох которой оккупировали виниловые кабинки по вечерам выходные, заметно поредела. Осталась лишь кучка завсегдатаев, которые заигрывали с Агатой, пока она наполняла кружки пивом из краников. Единственные посетители младше шестидесяти пяти, Ули и Инги, устроились на своем обычном месте у окна. Захмелевшему Нойману казалось, что это отличный наблюдательный пункт, чтобы рассматривать склонившиеся над барной стойкой спины. Он пошарил рукой по столу, то и дело натыкаясь на пустые кружки, и потянулся к той, где на донышке еще оставалось немного лагера. «Гляди», — пробормотал парень, подтянув повыше узел повязки на раненой руке. «Как думаешь, который из них?» «Ты о чем?» Инги подперла голову рукой и обвела глазами помещение, следуя заблуждающим взглядом друга. Это точно кто-то из них. Пьяные подозрения Ули вылились в пьяную же убежденность в своей правоте. Разве нет? Они наверняка видели, как мы как мы спускались в подвал, а то и следили за нами. Кто-то из этих типов «Продал нас штази!» Последнее слово он выкрикнул особенно громко, и несколько завсегдатаев повернулись на табуретах и вскинули брови, но Ули было плевать. «Кто-то предал нас!» — снова пробормотал он. «Предал Лизу!» «Она такого не заслужила!» Отрешенно отозвалась инги и положила ладонь ему на руку. Ули прищурился. В тусклом свете... Он видел, что глаза у Инги совсем запали, а волосы потускнели. Похоже, она, как и он сам, не может спать по ночам с того рокового дня. Каждый раз закрывая глаза, Ули видел лицо пограничника во мраке тоннеля, толком не зная, убил он светловолосого солдата или просто бросил умирать. Как тут уснуть, когда не знаешь, спаслись ли Лиза и Руди? Поэтому Ули блуждал по улицам Западного Берлина, терзаясь мыслями о Юргене и Сигрид, которых посадили в восточно-германскую тюрьму. Неужели Лизу постигла та же участь, и ее арестовали по дороге к Рейнсбергерштрассе? Этого он не узнает, пока не найдет сукиного сына, который их всех предал. Ули с трудом сфокусировал внимание на Инге, которая утирала слезы цветастым рукавом платья. «Прекрати!» Ули придвинул к ней салфетку, не отрывая глаз от пластиковой столешницы. Инге теперь то и дело срывалось в плач, и Ули было больно на это смотреть. Возможно, он боялся и сам зарыдать, а что толку? «Кончай реветь, это... это...» прости Подруга всхлипнула и вытерла кончиками пальцев потёкшую подводку. «Просто когда я думаю о Сигрид, это я должна была пойти туда. Это меня должны были ссапать». Она умолкла, а Ули, извинившись, выбрался из кабинки в зал кнайпы. Голова кружилась. Он опять поправил повязку, вспоминая жуткие минуты, когда они только-только вылезли из подвала как Инге повезла его в больницу, чтобы зашить раненое плечо, и как к нему заявились западноберлинские полицейские, которые мгновенно сложили два и два и потащили всю компанию в участок, где принялись расспрашивать про тоннель. Ули читал бесчисленные газетные статьи про таких же копателей, которых признали героями за переправку людей через стену. Однако с ним, Инге и Вольфом — обращались как с преступниками и осуждали за авантюру, которая могла бы стать подвигом, если бы не одна единственная ошибка. Полицейские даже заявили, что восточно-германские власти потребовали экстрадиции Ули, чтобы расследовать его причастность к гибели сержанта Уве Шпрангера. Хорошо еще, что вмешались Нойманы-старшие и, и наняли дорогого адвоката, который отмел прошение об экстрадиции, Хотя Ули от этого легче не стало. Йорген и Сигрид, как пособники беглецов, по-прежнему томились в застенке в ожидании показательного судебного процесса, а Ализе и Руди вообще ничего не было слышно. Ули, опёршись о барную стойку, мечтая, чтобы нашёлся в мире способ развеять его страдания. По деревянной столешнице Агата подвинула к нему два больших стакана с водой и предложила: «Попей, парень, поможет!» Он покосился на неё. С тех пор, как в новостях заговорили о тоннеле, пивную наводнили журналисты и любопытствующие, которые постоянно отвлекали Агату от дел. Очередное — последствие его эгоизма. «Простите», — промямлил Ули, и барменша смягчилась. Она достала из-под стойки два пакетика арахиса и положила их рядом со стаканами — «За счет заведения. Я же знаю, что ты лишь пытался спасти свою девушку. И смотрите, куда меня это привело». Ули запихнул орешки в карман. Взяв со стойки стаканы и стараясь не расплескать воду, он обернулся и заметил, что в кабинку к Инге подсел еще кто-то. Ули пронзила чувство вины, и он замедлил шаг. Он не разговаривал с Вольфом с той злосчастной ночи, но знал, пока сам он залезывает раны, друг всячески пытается настроить общественность в пользу Юргена и Сигрет. В восточно-германской прессе их заклеймили как врагов народа, но Вольф старался повысить их авторитет на Западе и в других странах, признать их национальными героями, организовал вахту с зажженными свечами возле Бранденбургских ворот, и постоянно рассказывал журналистам о самоотверженности Юргена и жертвенности Сигрид. Он выбил семье Юргена квартиру в Западном Берлине и подучил их объяснить репортерам, какой добрый и сострадательный человек их сын. ули же всё это время не делал абсолютно ничего, только жалел себя. Он дошёл до кабинки, положил очки на стол и сел на своё место, а Вольф, Без всяких предисловий придвинул к нему свежий выпуск бильд, открытый на странице с несколькими фотографиями с похорон сержанта Шпрангера. Ули передёрнула. На развороте красовался парадный снимок парня в форме, молодого и решительного, и хотя фото было чёрно-белым, Ули невольно вспомнил, как ярко блестели карие глаза пограничника. В затопившем Ули море жалости к себе — Вдруг вспыхнула искорка гнева. «И И что, Вольф, хочешь, чтобы мне было еще паршиве? Вольф, как и остальные ребята, ходил сам не свой. Его красивое лицо осунулось от недосыпа и страданий. Запавшие щеки заросли щетиной, темные глаза щурились, а губы кривились в презрительной усмешке. «Никого не узнаешь?» Ули нахмурился а сидевшая рядом Инге, напряглась. Вольф ткнул пальцем в маленький снимок, прилагавшийся к статье. На нем стояли две женщины в черном, которых поддерживал под руки высокий светловолосый мужчина, смутно знакомый. — Не хочешь объяснить, почему брат Лизы пришел на похороны парня, которого мы убили? — прошипел Вольф. — Или тебя просветить? — Не может быть! — Ули, показалось, что стол куда-то уплывает, и он вцепился в край, не в силах поверить глазам. «Нет, это какая-то ошибка». «Ошибка?» — повысил голос друг, и на него стали коситься выпивохи. «Брат Лизы, агент штази, это она тебя предала, предала нас всех!» К горлу Ули подкатила желчь, но он сглотнул ее, пытаясь разобрать лица на фотографиях. Вот Пауль стоит между женой и матерью Шпрангера, а вот идёт рядом с Эрихом Хонекером вслед за солдатами, несущими гроб. Может, может она не знала, что Пауль один из них? Вполне могла не знать. «Мы столько раз не говорили», — начала Инге, но Вольф так сурово зыркнул на неё, что она притихла. «Ты выложил ей всю информацию», — прорычал он. Она единственная знала, где вход в тоннель, и единственная же там не появилась. Господи боже, мы тут ишачили как проклятые, а она поди над нами ухахатывалась. Вы доверяли Лизе, мы все доверяли, а теперь из-за нее погиб человек. Он вскочил из-за стола, в хриплом голосе прорезалась скорбь. Йорген в тюрьме, и я не знаю, увижу ли его еще когда-нибудь, и все из-за этой... этой мрази. Ули тоже взвился с места. Он не помнил, как ударил Вольфа, не помнил ничего, кроме клокочущей в груди ярости, но когда пелена с глаз спала, друг уже лежал на полу, Инги визжала рядом, а Ули хотелось только одного, чтобы все это закончилось, чтобы исчезли боль, смятение, бешенство. Чужие сильные руки схватили его сзади, вызвав новый взрыв боли в плече, А потом завсегдатый пивной вышвырнули парня на улицу, и он ничком рухнул на асфальт. Ули застонал от боли, прижимая руку к плечу, а дверь в пап снова открылась. Раздались тяжелые шаги Вольфа, и на лицо Ули приземлился плевок. «Я заслужил», — подумал Ули. Он услышал, как вдруг уходит в ночь, открыл глаза и уставился в темное небо высоко над головой. Неподалеку мерцал фонарь, напрочь лишая парня всякого шанса увидеть звезды. Но к чему ему сегодня звезды? Дверь опять скрипнула, и в поле зрения показалась Инге с влажным полотенцем в руке. «Ты как?» Ули сел, и Инге наклонилась к нему. Туман в голове у обоих уже заметно рассеялся. Подруга взяла Ули за подбородок, обтерла ему щеку полотенцем, и провела рукой по шее к раненому плечу, убеждая, что повязка, которую с таким трудом наложили врачи, никуда не делась. «Не слушай Вольфа», — произнесла Инге, смахивая мелкие камушки и песок с разбитого локтя Ули. «Он просто переживает за Юргена». И не зря. Ули и без обвинений Вольфа знал, что друг прав. Он снял очки» и потер ладонями глаза, из последних сил стараясь унять слезы. «Как она могла так со мной поступить?» Он даже не замечал, что говорит вслух. Но тут Инге мягко отвела его руки и положила их ему же на колени. «А если ей не оставили выбора?» — возразила она. «Если Вольф прав насчет ее брата, не торопись судить. Скажи это Юргену и Сигрид». Они с Инги уселись под фонарём, прислушиваясь к приглушённым звукам Кнайпы. Благодаря драке у выпивух появилась новая тема для разговоров под кружечку пива. Ули чувствовал, как адреналиновое возбуждение потихоньку спадает, сменяясь усталостью и дрожью. Он сообразил, что Инги по-прежнему держит его за руку, и почувствовал признательность. Ее вера в Лизу была неким якорем, за который можно было уцепиться, чтобы не потеряться в штормящем море. Прошел целый год с тех пор, как Ули ощущал человеческое тепло. Целый год с тех пор, как он смотрел кому-то в глаза и видел в них честность и сочувствие. А сейчас сердце разрывалось от понимания, что он больше этого не заслуживает. «Почему ты здесь, инги? Тяжело выдохнул он. «Решила, что тебе сейчас лучше не оставаться одному», — ответила она. В свете фонаря ее бледные черты то расплывались, то снова обретали четкость. Ули медленно и осторожно повернул ладонь, чтобы сплести свои пальцы с ее, и посмотрел подруге в глаза с невысказанным, но очевидным вопросом. Затем молча придвинулся поближе На мгновение прикоснулся лбом к ее лбу и поцеловал в губы. Он не надеялся, что инги ответит на его порыв, но ведь раньше ему и в голову не приходило ее целовать. Однако девушка отозвалась, поначалу нерешительно, а потом страстно, и Ули обхватил ладонями ее голову. Они оба напились, оба страдали, и краем сознания Ули понимал, что утром... Придется добавить этот эпизод в длинный список сожалений, и все же он поднялся, взял Инге за руку и повел через дорогу к своему дому, а скорбный вой в голове постепенно затихал, пока совсем не замолк.